Глава пятая. При свете звёзд. Синий купол звёздного неба покрывал Атлантиду. На вершине огромной пирамиды у храма Посейдониса жрец Эльзаир, астроном и астролог, наблюдал движение небесных светил. На обширной площадке, мощеной шашками черных и белых мраморных плит, стояли различные астрономические инструменты из бронзы. Астроном записывал на бронзовых пластинках свои наблюдения. Он макал стилос, сделанный из вещества, не растворяющегося в едких кислотах, в стеклянный сосуд в виде раскрытой пасти льва и наносил на пластинку знаки, напоминающие ассирийскую клинопись. Кислота выедала на пластинках эти знаки неизгладимыми темными углублениями. Небольшая глиняная лампа, изображающая дельфина, с волокнистым фитилем, вставленным в масло, бросала слабый свет на полированные таблицы. Жрец так был погружен в свое занятие, что не слыхал, как в люк, закрывавший вход на площадку, постучались. Стук повторился. «Кто там?» «Именем Солнца». Жрец поднял люк, и на площадку вошли пять жрецов. Кунтинашар — архитектор и математик. Анугуан — историк, законовед и дипломат. Зану химик и инженер металлургической промышленности. Агушатца — Врач и Нуги-Эсцак, философ и хранитель культа. — Как твои наблюдения? — Эльзаир спросил Кунтинашар. Эльзаир развел руками. — Или в моей голове, или в небе творится что-то неладное. Планеты сдвигаются со своих орбит, и даже все неподвижные звезды будто сдвинулись немного вправо с предначертанного им в вечности места. Смотри сам. Континашар подошел к инструментам, внимательно осмотрел их, произвел градусные измерения, проверил цифры таблиц и пожал плечами. Да, загадочное явление. Я сообщу об этом Ацрошану, хранителю высших тайн. Если не сумеет и он объяснить, то одни боги знают, что творится в небесах. «Просматривал ли ты таблицы за прежние годы?» — спросил историк Анугуан. «Я просмотрел уже за четыре тысячи пятьсот лет. Ничего подобного в записях не встречается». «Но вот что», — произнес Зану Церам. «вы, звездочеты и математики, интересуетесь только небом, а нам интересно то, что творится здесь, на Земле». «Ноги, посмотри». Хорошо ли прикрыта подъемная дверь? «Кого — Кого? — спросил рассеянно ноги Эсцак. Философ не слышал вопроса. Мысли его были далеко. Посмотрев на него и безнадежно махнув рукой, Зануцерам подошел к двери, поднял ее, убедился, что внизу никто не подслушивает, и, плотно закрыв, сказал вполголоса. мы одни огушаться скажи что ты сегодня узнал во дворце огушаться осмотрелся кругом как бы не доверяя и этому уединенному месту и так же тихо начал говорить плохие новости царь жаловался на боль головного мускула и я был у него. «Ничего серьёзного». «Не только на бронзовых топлицах атлантов, но на сирийских клинописях, трактующих о болезнях, встречается это упоминание о головном мускуле. Точно нам не удалось установить смысл этой фразы». «Ничего серьёзного». «Да, это плохие новости», — с иронией проговорил Зануцерам. «Есть хуже», — продолжал огушаться. Возвращаясь из опочивальни царя, я встретил царского скорописца, и он успел шепнуть мне, что Гуан Атагуэраган уменьшил наши доходы наполовину. и изменил не в нашу пользу состав Верховного Совета. Этого надо было ожидать. Так дальше продолжаться не может. Здесь нас пять из семи членов Верховного Совета. Великий Ацрушану, хранитель высших тайн, живет в тысячелетиях, он... Выше наших забот. шишин Шишинитца с тех пор, Как царь пленился его дочерью И породнился с ним, Взяв ее в свой гарем, Готов лизать царские пятки. Только мы одни можем защитить Интересы великой касты жрецов. Мы — соль Атлантиды, Мы — истинная сила ее. Мы храним знания, накопленные десятками тысячелетий. Так откажемся строить, откажемся лечить, Выделывать бронзовое оружие и строить корабли, И царь сразу почувствует, что значит ссориться со жрецами. Нож хочет перестать быть острым, а солнце горячим. с улыбкой произнес архитектор Кунтинашар. «Не забросят ли нож и не разведут ли костры, если угаснет солнце, чтобы обогреться? Ты увлекаешься огушаться. Это опасный путь. А что, если обойдутся без нас? Посмотри на этого выскочку. Раба, Адиширну Гуанча. Он не накоплял знания тысячелетиями, как наша каста, и он вырос в грязи, а сумел создать произведения, достойные богов. Он было остался рабом, и тем не менее мне, великому Кунтинашару, приходится завидовать этому мальчишке. Да, завидовать! Перед вами я не скрываю этого. Когда приезжают иноземцы, что поражает их больше всего? Не мой маяк, а его бог солнца. На чьей ладони мы помещаемся сейчас со всеми нашими храмами и пирамидами? Кто создал это чудо, спрашивают иноземцы? Раб. Не я. Как это перенести? А среди этого сброда найдется немало таких, как Адиширна. Мы держим их в полуживотном состоянии и этим охраняем наши законные права. Но что, если развяжут их скрытые силы? Твой план огушаться никуда не годится». но что же нам предпринять надо убрать неугодного нам царя эта мысль была у всех жрецов но никто не осмеливался высказать ее первой и они сидели в выжидательном молчании ты философ ноги эсцак нарушил молчание жрец архитектор — Скажи нам, что бы ты сделал, если бы камень преградил тебе дорогу? — Чтобы решить эту задачу, не нужно быть философом, — простодушно ответил ноги Эсцак. — На это хватит ума и у раба. Я отбросил бы ногой камень в сторону. Жрецы переглянулись и поняли друг друга. «Да, но как это сделать?» — задумчиво произнес архитектор. «Вот как!» — добросовестно показал философ, шаркнув своей сандалией по скользким плитам. Жрецы улыбнулись. «Если бы это было так просто!» — произнес архитектор. А что этот головной мускул обратился к огушаться астроном? Чем его излечивают? настой из двенадцати горных трав, собранных на заре в Новолуние. Нет ли чего-нибудь покрепче? Да, покрепче. чтобы сразу мускул этот самый головной... Есть, конечно. Но, может быть, ты сам подашь царю это питье покрепче, Эльзаир. Первый глоток он заставляет выпить раба, второй — меня, а потом пьет сам. Какое возмутительное недоверие к жрецам! — Бросим загадки, сказал континошар Гуан Ата Гуяраган обречен нами на смерть. История знает такие примеры, воскликнул историк анугуан Восемь тысяч двести двадцать лет тому назад был убит царь Абунар Цалаган. Пять 1016 лет тому назад был такой же случай цареубийства для блага Великой Атлантиды. Так и записано в летописи нашего тайного архива для блага Великой Атлантиды. Но жрец сам, сказал Кунтинашар, не следует принимать непосредственного участия. Надо создать дворцовый переворот. Пусть это будет делом рук брата царя, Келецу Ашинацака. Маленькому князьку Ацора заманчиво сделаться властелинам мира. Ацор вместе с Атлантидой погибли на дне океана. На поверхности остались лишь вершины гор, составляющие теперь Азорские острова. Его нетрудно будет убедить в том, что он законный наследник, неправильно устраненный от престола. За доказательствами дела не станет. Можно призвать на помощь. «Магию и астрологию — это по твоей части, Эльзаир. Возведённый на престол с нашей помощью, он будет послушным орудием в наших руках. Воспользуемся его приездом на праздник солнца и посвятим его в наш план». «Этот план лучше других», — сказал анугуан Толстенький старик с полузакрытыми глазами. Но здесь есть одно препятствие. Келецу Ашинацак родился с сердцем овцы. Он вялый, нерешительный и боязливый. Если нам удастся склонить его на такой поступок... Что ж, попробуем... А если не удастся, про запас у меня имеется план получше. Я имею сведения, что среди рабов в подъемную дверь кто-то сильно постучал три раза. Жрецы переклянулись, быстро разошлись в разные стороны и сделали вид, что углубились в астрономические наблюдения за звездами. Три стука... «Царь!» — шепнул Эльзаир и открыл люк. Вошел царь в сопровождении двух вооруженных белокурых телохранителей и жреца Шишина ица Царь подозрительно оглядел жрецов. «Почти весь Верховный Совет совещается со звездами», — сказал царь, иронически улыбаясь. — Великий царь! Звезды меркнут, когда восходит солнце! — певучий на придворный манер произнес Эльзаир. — До зари еще далеко! — холодно отстранил царь листивое приветствие Эльзаира. — Составь мне гороскоп на завтра! Мне хочется узнать, успешно ли пройдет завтрашнее празднество, на которое съехались все мои вассалы. Гороскоп составлен, трижды великий владыка. Звезды благоприятствуют тебе. Вот он. Государю-царю моему доношу я, Эльзаир, главный астроном города Посейдониса. Привет с пожеланием мира царю моему. Да будут милости вы боги к царю-государю моему. В шестой день месяца Ану приступили мы к наблюдению нашему. И видели мы, царь слушал, и из-под лобья испытующе смотрел на присутствующих. Лица жрецов были непроницаемы.